И вот гигант самообмана и воли, требовательный воспитатель всеобщей любви, создатель даже новой религии, художественный гений Лев Николаевич ничего с собой поделать не может, кричит на весь мир и космос, что жена Софья Андреевна старая ведьма, и бежит от нее в белый свет, как в копеечку, и умирает на полустанке. Вот ведь какой анекдот! и твердо, неколебимо понимаем, что лживое терпение – основа общения и мира, и в то же время не испытываем большего наслаждения, нежели при врезании ближнему прямо между глаз правды матки. Оказывается, и мы, и камень одинаково должны расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. Оказывается, ненависть к привычному притворству и лжи также органична органично для нас, как и для мертвой природы. Но, ляпнув правду, мы обрекаем себя на смерть в чужой постели, на чужом полустанке и на одиночество, в котором существовать не можем. И чтобы прорвать круг одиночества, мы просим у потного, чавкающего мерзавца прощения, ибо Бог терпел и нам велел. Больше всего меня интересует с этой точки зрения судьба будущих космоплавателей. Космонавт обязан наблюдать самого себя и с беспощадной правдивостью облекать в слова и докладывать на Землю свое психическое, моральное состояние и мысли, эмоции, сведения о своем стуле и мечтах. Если космонавт будет лгать, он или погибнет раньше срока, или Земля поймает его на преднамеренной лжи и отзовет. Описать свое душевное состояние – задача безмерно трудная и для профессионального психолога. А психолог живет на Земле. Он плывет в океане различной лжи уже тысячелетия. А космонавт находится там, где лжи нет и никогда не было – в космосе. За время полета к далеким планетам люди будут привыкать к бесстрашной правдивости. Какие ужасные трудности ждут их по возвращении домой. Звезды, мигая нам из Вселенной, говорят, что рано или поздно нам всем всегда придется говорить только правду, иначе мы погибнем. Но можно ли хотя бы теоретически представить всеобщую правдивость? И что получится, если все мы начнем говорить друг другу только то, что на самом деле думаем и чувствуем? Не знаю, что получится.